Глава 14, часть 6. Давно замечено, Хвастун первым верит своим выдумкам Жуков доложил Сталину, что противник на западном направлении в основном разбит, что противник бежит. Этому радостному рапорту Жуков поверил сам: В догонку бегущим, как казалось Жукову германским войскам, гениальный стратег двинул свои армии. Ах лучше бы Жуков этого контрнаступления не проводил. Так называемый «разгром немцев под Москвой» обернулся под мудрым руководством Жукова позорным разгромом Красной армии под Москвой. Жуков был командующим Западным фронтом, одновременно главнокомандующим западного направления, в составе которого было два фронта – Западный и Калининский. И вот Жуков планирует грандиозную операцию. По ее замыслу предполагалось силами Калининского и Западного фронтов нанести удар по сходящимся направлениям на Вязьму, окружить и уничтожить Ржевско-Вяземскую группировку противника. Источник «Красная звезда» 14 марта 1993 год. 7-8 февраля командующие войсками фронтов приняли решение на проведение операции. Решение не полностью отвечало обстановке. Ни в одном из фронтов не было создано сильных группировок для развития успеха и наращивания его в стороны флангов. По существу, каждая армия наносила изолированный удар. Попытка командующего Западным фронтом Жукова осуществить прорыв самостоятельно созданной ударной армией не обеспечивала решение задачи разгрома противника, так как за этой армией никаких средств, которые могли бы развить намеченный успех, не было. Генерал-полковник Барынкин, Красная Звезда, 14 марта 1997 год. В район, где ударные группировки Калининского и Западного фронтов должны были замкнуть кольцо окружения вокруг главных сил германской группы армий «Центр» по приказу Жукова и был выброшен воздушный десант в составе 4-го парашютно-десантного корпуса, усиленного 250-м полком особого назначения. Перед войной по инициативе Жукова в Красной армии были созданы воздушно-десантные корпуса. Жуков сообщает, сам характер возможных боевых операций определил необходимость значительного увеличения воздушно-десантных войск. В апреле 1941 -го года начинается формирование пяти воздушно-десантных корпусов. Воспоминания и размышления, страница 211. Этот пассаж плохо стыкуется со всем остальным повествованием. Жуков рассказывает, что Красная Армия якобы готовилась к отражению агрессии а в оборонительной войне крупные воздушно-десантные операции проводить просто невозможно. Воздушно-десантные корпуса были не только созданы по инициативе Жукова но им и использовались в Красной Армии за всю ее историю крупные воздушно-десантные операции проводились только по инициативе Жукова и только под его личным руководством Понятно, что все они завершились полным провалом и гибелью тысяч десантников. Первая крупная воздушно-десантная операция проводилась с Жуковым в ходе контрнаступления под Москвой. В район, где был выброшен 4-й воздушно-десантный корпус, Жуков двинул свои армии. Если раньше гитлеровцы окружали оборонявшиеся войска, то теперь наши армии сами устремлялись в тыл противника с целью его окружения. Попытки эти, увы, не всегда заканчивались успешно. Так, в январе 1942 -го года войска 29 и 39-й армии прорвались глубоко в тыл противника. Развивая наступление в сторону Ржева, они не смогли обеспечить прочную оборону своих флангов и оказались в окружении. Военно-исторический журнал, 1995 год, номер 2, страница 17. В догонку противнику, который никуда не бежал, Жуков смело двинул 33-ю армию генерал-лейтенанта Ефремова. И первый гвардейский кавалерийский корпус, не обеспечив их тылов и флангов, 33-я армия и первый гвардейский кавалерийский корпус тоже попали в окружение и несколько месяцев героически сражались в тылу противника на подножном корму без эвакуации раненых, без подвоза горючего, боеприпасов и продовольствия. 33-я армия и ее командующий генерал-лейтенант Евремов погибли под вязьмой. Кремлевские идеологи, рассказывая о Жукове, лихо обходят острые углы. Войска Западного и Калининского фронтов в ходе победного контрнаступления были полностью истреблены. Жуков загнал в окружение три армии и два отдельных корпуса, где все они погибли. Можно было бы было сказать, план Жукова не соответствовал обстановке. Но наши идеологи мягко говорят, план соответствовал обстановке, но не полностью можно было бы сказать, по вине Жукова погибли три армии и два корпуса, и полностью обескровлены все остальные армии и корпуса Западного и Калининского фронтов. Но читайте наши газеты, там об этом сказано вежливо. Жуков сделал не все, чтобы попавшие в беду армии из окружения вызволить. А если верить мемуарам Жукова, то получается, что под Москвой Красная Армия одержала чуть ли не победу.